Восемнадцать. У сгнившего князя. Майкл лежал в центре карьера, в самой сердцевине, возле шеста. Тень от солнца отсутствовала, выдавая полдень, закрывая пути к отступлению. Середина дня или не дня. Во рту все время горчило. Вокруг чернота, ежевичная, колкая, Солнце висело в космическом небе в разливе чернильной кляксы, зацепившись за деревянный шест. Лунный пейзаж баюкал, нашептывал. Это сон, сон. Расслабься, Майкл. Расслабиться не получалось, зудел азарт недавнего бегства. Он пытался нащупать во тьме руку Влада, ухватить ледяные пальцы и не мог, лишь царапал песок ногтями. В формуле этого мира не хватало множества переменных. Кто-то вывел из уравнения атмосферу, растительность и животный мир, изменение высот ландшафта, кто-то выдернул штепсель и загасил все звезды, кроме неяркого солнца, напоминавшего фонарь в затишье, тот самый, под которым стояла Анечка. Анечка. Красная гниль. Тихий лес. Память подключалась к сети, и резервный архив спешно распаковывал файлы. Майкл поднял руки, поднес к глазам. Пальцы как пальцы, ногти обломаны. Он реально скакал на четвереньках. Спасался от злобного чудища. — Не понравилась подставная царевна, — раздался едкий смешок, долетел из-за круглого солнца. Достоит да ли, Марьюшка, таких деяний, гибели лучших друзей, гниения редкого дара? Клубки рождаются раз в сто лет, а вы его в тихий лес, на расправу. — Кто ты такой? — рыкнул Майкл с перепугу, хотя уже знал ответ на вопрос. Князь был черней самой темноты, сгусток силы. Вязкой, тягучей, словно застывшая кровь. Он был высокий, выше шеста, Корявый, как древнее древо, Ломкий, как трещина в мироздании. Щелкнул пальцем по лживому солнцу, Оно закачалось, заискрило по краю. Потом в ежевичном вареве неба Проявились глаза, ярко алые, влажные, Круглые, как родяные яблоки. Сгнило яблочко наливное. Майкл, покачнувшись, встал на ноги, приветствуя хозяина леса. Не собрали вовремя урожай. В сгустке тьмы обозначились алые губы, растянулись от уха до уха. Всяко бывает, Мишутка. Посмотри-ка вниз, герой-удалец. Майкл заставил себя взглянуть под ноги. Там мерцали чужие звезды, а может светились подводные рыбы, шевеля неспешными плавниками. Они с князем стояли на обломке земли, на крохотном лоскутке, оставшемся от мироздания, плыли в космосе на хрупком плоту. Словно Венедикт надорвался, пробиваясь на помощь Майклу, сдул привычное троемирье, непоправимо нарушил формулу, разметал по ниточкам лоскуты. «О, «Ой, насмешил!» Махнул плащом князь, вновь задевая светильник солнца. — Силой наделили, а ум забыли. — Говорят, ты зрячий? — Сердцем смотри. Майкл присел, дотронулся пальцем. Поверхность под ногами ответила звоном, а в застеколье пошла волна, нефтяная, густая, всколыхнувшая звезды. — Мы в колодце, Мишутка. В глубокой скважине, что прорыли жадные простецы. Многому они научились, кроме одного, останавливаться, вовремя отступать. Вот и пробили тоннель в иной мир, не подвластный ни Яви, ни Нави, ни Прави. Кто-то из сосланных стариков пытался назвать это хаосом, но там не хаос, просто... Инакость — другая формула мира. Оттуда пришла красная гниль. Гниль — это полбеды. Гниль пролизала и раньше, но ее удерживал быльник и кровавые слезы рубинов. То ли князь тому был виной, то ли включилось зрение, но вдруг стало немного светлее, теплее, а сам княжи уменьшился в росте, Встал рядом, почти касаясь рукой. Сгнить заживо не страшно, это просто инакость. Точка зрения иного мира — перестройка на клеточном уровне. Мы ведь не боимся исследовать космос. Так почему не слетать и туда, если вывернуть наш мир наизнанку, вдруг он станет лучше и чище? Меня этот мир и таким устраивает. Выпалил Майкл и смутился. И зачем тогда активисты и рефии? Все эти глупые акции, выходки с лозунгами и краской. Думаешь, в тихом лесу никто новостей не читает? Ты ведь за это сражаешься, Майкл. Хочешь разрушить весь мир насилия, а народ поголовно сделать счастливым. Несколько лет флагом размахивал, а как шанс получил — испугался. Революция — это красная гниль. Нужно вдумчивее изучать историю. Или Горди успел мозг промыть. Он такой, предводитель затишинской хгонии. Манипуляция и контроль. Ошейник и поводок. — Отпусти нас, княжа. На кой мы тебе?» Сгнивший князь рассмеялся, ткнул в стекло сапогом. «Этот портал запечатан Гордеем». «Знаешь ли, с кем дружился, пацан?» «Когда-то в карьере на разметке часов Гордей лично принес 36 в жертв, убил 36 невинных девушек, даже любовь свою не пощадил» перерезал девичье горло. Сердце вырвал от горя, в ларце хоронил закостенел от тоски. А потом весь мир раскромсал в лоскуты, выдрал затишье с полотна реальности. Я долго ждал, караулил лес, берег от любителей легкой наживы, но теперь готов обернуть время вспять исправить кровавую формулу. Лоскуты сцепились штопкой, как прежде, почти собрав полотно. Тридцать шесть снова встанут на круг. Три оборота противосалонь. «И мама!» — крикнул в отчаянии Майкл. Князь поперхнулся пафосной фразой, очень по-людски почесал затылок. «А при чем тут твоя мама, малой?» Девственность — важный параметр формулы, особая консистенция крови. Тут ты сбил, глупый медведь, как тебя терпят учителя! Венька стоял, склонив голову, по стойке смирно, серьезный, прямой, готовый к разносам и крикам, к изгнанию и затишье, но Гордей повернулся спиной. Сидел у окна и смотрел в сторону тихого леса. «Ты понимаешь, что натворил?» — спросила Василина, как в сердце ударило. Венька кивнул. «Сама покорность. Наказывайте, как хотите. В лагеря, на вечную каторгу. Зубы выбейте, наконец, голову торвите. Только сделайте что-нибудь, отправьте отряды на поиски, вырвите из княжих лап двух самых близких, родных». «Дурак!» — припечатал Гордей. «Кем мне еще пожертвовать ради твоей ромашки? Кто сложит голову вслед за Майклом? С лешем вздумал тягаться в лесу». «Еще и Сенечку потеряли!» — утерла слезу волосилина. Венька и представить не мог, что холодная Власенька умеет плакать. Сенька и вообще получилось странно. «Малыш пропал...» за миг до того, как они с Владом свалились в тишинку. А когда вместо Майкла с дна реки поднялся незнакомый измотанный парень, во все места подслованный лесом, Венька решил, что утратил рассудок. Хотел сразу же вернуться, засвистел, побежал, баламутя речную воду, но запутался в беспощадных сетях Янины и понял, что проиграл. И друга, и светлую девушку, ради которой затеял поход, — Если б не ваша проклятая вьюга! — подал голос спокойный Влад, выходя из затененной гостиной. — Если б не ваш авантюрный поход! — развернулся к нему Гордей. — Фан ради вас расстарался, прикрывал, как умел. И вот итог. Двадцать душ в лазарет отправили, а Митрофан еле живо остался. Борис его заново собирал я бы судил вас ребятки даже если б вернулись с победой а вы двух товарищей отдали князю ой дети видеть вас не хочу под домашний арест скрестил руки влад много чести отмахнулся гордей выведи их вон Василина. в лесу осталась еще одна девушка сестра спасенного парня варвара Ники рассказал про карьеры часы и про шурф, глубокий как бездна. — Вы ведь помните это место? Жертвенный круг. Ваша работа. Гордей скрипнул, сжав подлокотники кресла. У Ники был маленький камушек-быльник. Камень вывел его из леса. И у Майкла есть амулет Енины. А еще белый мох по карманам. Гордей, его можно спасти! Венька вскинулся, повернулся к Владу. Тот стоял без очков, бледный, прямой, умудренный памятью древних. Он готов был сражаться даже с Гордеем ради тех, кого принял в холодное сердце. И Венька ему улыбнулся, решив, наконец, задачу. Майкл давно потерял счет времени. Сколько прошло дней или лет? Сырой неуютный подвал, поделенный на узкие камеры, Кирпичная кладка перегородок, укрепленная корнями елей. Не выбраться. Окон нет. Дверь одна. А за ней дежурят разные страшные, порченные красной гнилью. Майкл сидел и думал, каково это — гнить. Изворачиваться душой, становиться иноким, менять формулу естества и забывать все, что любил, чем дорожил в прежней жизни — Старошилы преданно служили князю, исполняли любую прихоть. Сам сгнивший заходил поболтать, стосковавшись по разумной речи. Его гниль тронула по-другому, поразило сердце, не разум, и почти не испортило тело. Но глаза выдавали, они были, как кровь, без рачков, белков, только алый огонь, стекающий иногда слезами. Плакал князь не из жалости, а от приступов гнева. Когда Майкл выводил его из себя, он всегда огрызался, когда был напуган. И от дерзости Майкла вскипала гниль, вырывалась из княжи глазниц. Рядом с князем было по-настоящему страшно. Майкл вспоминал рассказы енине о великой силе и орденом яблоки. Чуял за сгнившим князем небывалую силу лесную. Видел логику в новой формуле. Лес заражен, и хозяин тоже. Между ними стоит знак равенства. Значит, если одолеть гнилого князя, излечить этой мирной заразы, согласно уравнению, очистится лес. Что нужно для этого? Цветочек маленький Леший исподдаль потихоньку окучивал душу Майкла. Не душа получалась, а огород. Взрыхлил, провел борозды, заложил семя. Гнилые семена лежали до срока, чтобы в нужный момент дать всходы. Говорил об устройстве мира, об истории Рефии и царской семьи, как Григорий Распутин получил в дар корунды в катулке, испачканный красной гнилью, как стал грезить об инакости мира, почти вывернул его наизнанку. Многое рассказывал сгнивший князь, спорил с Майклом, приводил примеры. По его словам, революция оборачивалась простецким бунтом. Страхом стало перед инакостью, неумением выйти за рамки. Лишь великие умы и сильные души могут шагнуть за грани дозволенного. Мишутка из таких или тварь дрожащая, замороченная уставами общества, лживая душонка с плакатиком. На князя хотелось рычать от злости, Чтоб прекратил расковыривать раны, Чтоб не поливал их гнилью. Здесь, в плену, все теряло цену. Активисты, борьба с режимом, Только страх и голод, И желание жить воцарилось в мутном сознании. Вера в дружбу, память о доме, И жар от кратких объятий ромашки Ее первый застенчивый поцелуй — Майкл не хотел выбирать сторону. Он пришел сюда за царевной и сумеет вывести ее из леса. Потому что поверил ромашке, не нужно сражаться за все человечество. Лучше оглянуться вокруг себя и помочь соседу или соседке. Майкл знал, его не убьют, по крайней мере, пока. Что хранило его? Оберег Янины, белый мох, набитый за подкладку куртки. Иногда ему швыряли еду, опасаясь подходить к цепному медведю. Но на эти объедки Майкл не смотрел. Зверя тянуло к гнилому мясу, но человек держался. Отгнили его мутило. Он жевал засохшие корки хлеба, а потом клал в рот кусочек ягеля, рассасывал и представлял, как дома тетка накрывает на стол, подает картошку с котлетами крошит салат в хрустальную чашку, щедро заправляет домашние сметаны. Хорошо было в доме у тетки. Лучше, чем в вечно темной квартире с навороченным компьютером и интернетом. Да и вообще в затишье круче, потому что здесь появились друзья. Сгнивший князь сказал, они умерли. Но Майкл знал звериным чутьем, видел всем страшным даром зрячего, Друзья живы и ищут новые тропы, чтобы пробиться к нему на выручку. В это он верил, как церковный фанатик верует в чудо Господне. Свистун не сдастся, и Влад не кинет. Они прокопают проходы в лес, сумеют пройти к заводу. О том, что изгнивший их дожидается, Майкл старался не думать. Каждый день он пытался ослабить цепи, которыми был прикован к стене. Он помнил, что тело — ресурс. А еще историю со штангой в спортзале, изумление веньки и собственный шок, когда подсчитал взятый вес. Значит, нужно работать, Майкл. Это не просто на скудном пайке, но постоянные тренировки и с простецами творят чудеса. Он отдыхал, дергал цепи, подобрал кусок арматуры и стал расковыривать кирпичи, выбивая цемент из щелей опять отдыхал и тянул и в гневе лупил арматурой приходивший на стук сгнивший князь забавлялся так словно цирк приехал ох и скучно бедолаги жилось в лесу майкл не мог понять что в нем надобно князю разве что был берендеем оборотнем медведем был им подопечным лешего может княже в нем видел соратника будущего полководца гнили, или просто приманку на блюде. Однажды Майкл, добывая ягель, распиханный по всей куртке, вдруг отыскал нитку в кармане, обычную синюю нитку, но обрадовался ей точно весточки с воли. Откуда она там взялась? Как затерялась среди белого мха? Он не знал, но достал, намотал на палец, хватило до буквы «В». Плел в отросшую бурую гриву дополнительным оберегом. Почему-то синяя нитка напомнила о свистуне и его легкомысленной курточке, словно привет получил от Веньки. И когда устраивался спать на соломе, вспоминал ночевку в поместье, тесную палатку и Венькин рассказ о заветном цветочке Аленьком. Той же ночью Майклу приснился сон. Он давно привык к странным видениям, Но все в подземелье было на выворот. Сны снились краткие и отвратные, полные гнили и гноя. Майкл стал выше и чуточку старше, а может, так показалось. Шел лесной тропой вместе с братьями на поиски древних кладов. «Мы найдем корунды», — сказал младший брат, — «такие красивые камушки дорогие. Мне бабушка сказку рассказывала. Мы найдем их и купим мне самокат». «Осторожней, Яшка!» — крикнул средний брат, кинулся спасти, удержать малыша. А тот вляпался в красную гниль, завыл от боли в обожженной руке, скатился в заросший травой карьер и побежал, сломя голову, все сильнее пачкаясь гнилью, растирая ладошкой глаза. «За ним!» — приказал старший брат. «Ванька! Нужно его догнать!» Они побежали, поползли, полетели, где ковырком, глотая пыль, где продирай сквозь заросли острой, как нож травы. Старший легко распутывал тропы, проявлял следы на земле, заставлял говорить травинки и камушки, рассказывать, куда подевался младший. «Ваня, не отставай!» Но Ванька, изнеженный и нескладный, не мог угнаться за братьями. Сбилось дыхание, кололо в боку. Вскоре он потерял направление, лишь крикнул из оставшихся сил — Лёшка, поймаю его сам. Старший Лёшка не обернулся. Ванька клямается, встанет, тюфяк. Яшкина судьба важнее всего. Путанная тропа, гнилая. Умный Лёшка бежал за дурачком, почти настиг, ухватил, но Яшка вскрикнул испуганно, тонко, как будто из-под земли, и затих. Лёшку вынесла на край старого шурфа. И он понял, куда провалился брат. Не поверил, не осталось в нем веры. Отрекся от себя, от всего Троемирья, от слабосильного среднего брата. Нащупал скобы в бетонном цилиндре, полез, оскальзываясь в глубину, опасаясь найти тело Яшки и надеясь застать живым. Но когда добрался до дна, брата там не было. Лишь сандалик, свалившийся с детской ноги. Лешка заглянул в темную лужу и увидел в ней яшку, залито орденым. Портал маслянисто блестел, закрывался, а яшку окутывали алые нити, прошивающие всю инакость. Лёшка сунул в нефть руку, словно рыбу ловил, но наткнулся на твердую грань стекла. Он не был поражен красной гнилью и не мог вскрыть портал, чтобы идти за братом. «Я вернусь за тобой!» — крикнул он Яшке, но младший его не услышал. Он лишь открывал изумленно рот, то ли пытаясь что-то сказать, то ли задыхаясь без кислорода. Лёшка нашел Ваньку в карьере, тот полз как мог на помощь братьям. Старший вытащил Тюфика из леса, но с тех пор не было дружбы между ними. Майкл проснулся от звона цепей. Сгнивший князь стоял и пинал их ногой. Злобно, нетерпеливо. «Зрячий зверь! Чудо чудное, небывалое! Кто обучил подглядывать сны?» «Никто!» — закашлялся Майкл с просонок. «У Янины разок ночевал, так оно само проявилось, когда посвящали в Навь. Ванька, это что ж, мой отец...» Леша не ответил, играя цепью, предпочел рассказать про другого брата. Яшка был средоточием силы затишья. Перед ним открывались все двери, скатертью расстилались дороги. А он, глупый, мечтал о самокате, хотел камушки отыскать в карьере. При рождении брата мир посветлел, будто солнце второе взошло. Казалось бы, Ярила, Яков, но мать побоялась сглазить судьбу. Ей нужен был сын, а не солнце. А судьба все равно переломана. И теперь в затишье темно, шутка, потому что солнце мира в инакости светит чужим берегам. Князь помолчал, вновь дернул за цепи. От чего плечи Майкла заныли от боли? Если солнце зашло, какой с мира спрос? Ему путь один за светилом. В этом логика бытия. Двадцать лет силу копил, изучал чародейство у стариков. Я сам окунулся в гниль, чтобы пройти сквозь портал и решить уравнение. Хотел узнать, что случилось с Яшкой. Мало ли что хотел. Гордей успел раньше, заклепал проход, взбудоражил мой лес невинной кровью, навсегда оставил в инакости брата, разорвал лоскуты затишья. затишье. Он теперь инвалид, говорят. Я разбил ему коленные чашечки, подрубил сухожилия, связки, затянул по колено в землю, чтобы корни древесные раздробили пальцы, голени и ступни. Как он кричал, Мишутка! Как выл, как полз от меня по болоту! Жаль, красная гниль его не брала. Из металла попался мужик, не из плоти. Майкл представил, как полз без ноги Гордеи, цепляясь руками в пучке осоки. Зажмурился, замотал головой. Пусть он тиран и кровавый убийца, но за что же так с человеком? Нужно было судить по закону. — Пожалел, Гордея? — умилился князь. — Он тебя не спасет, братучада. Он уже тебя подставил под нож, Аки Агнца. Ничего, скоро встретимся с ним, я готов. Знаю, верит Гордей в тройную защиту. Ну еще бы! Три круга противосолонь! Слишком приметный способ, Мишутка, сгонять в тихий лес тридцать шесть дев. Проще ведь собирать по одной, сцеживать кровушку, хранить в холодильнике. Тридцать контейнеров заполнено доверху, а Гордей до сих пор не понял. «Надобно не плоть, лишь кровь!» «Но когда он ходил простыми путями?» «Он вообще не ходит, инвалид без ноги!» Князь рассмеялся скрипучим смехом, будто деревья гнулись под ветром. Майкл сжался в вонючем углу, ничего смешного не видел в шутке. «Где мой отец?» — спросил у Гнилова, когда тот отсмеялся и отплакался алым перейдя от веселья к кипучей ярости. «Ванька -то — Ванька-то, — князь развлекался беседой, — все по правилам, по договору. Ты ведь ценишь правила, Миха. Пришел в мой лес, заключил сделку, отдал себя за детушек малых. Забрели дурачки грибочков собрать. А грибочки в тихом лесу особые, шляпки красные, как на подбор, Я бы их и так отпустил неразумных, кроме одной девчули. А тут братец в гневе, ярости, меняет душу на весь табор с копом. Думал, руку на него не сумею поднять, не воткну иглу в брата родимого. Да если б он Яшку не упустил... Тут ведь особый случай, шутка Кровь нас связывает, всех троих... Иванюшка, как мостик яшки, Яшке. Шанс найти его во тьме и накости. Ну и Гордей судьбу предрешил. Любовью запечатал портал, принес в жертву самое ценное, что согревало сердце. Такое лишь браской кровью взломать. Ты поплачь, малой, не стесняйся. Знаю, ты папку любил. Если папкиной крови не хватит, я тебе горло вскрою тем же ножом. Наверное, Майкл действительно плакал. Вспоминал отца, его сильные руки, как счастливы они были втроем и как все разладилось с уходом Ивана. Это было похоже на папу. Принести себя в жертву вместо детей, заслонить, принять удар на себя... Он до последнего верил в брата, в ту особую связь между ними и Лешкой, что в итоге отведет беду. Прогадал. Красная гниль завладела лешим, изломала душу и обернула предводителем алого воинства. Было страшно до перестука зубов просто сидеть рядом с маньяком, убившим тридцать девчонок, сцедившим их кровь до капли. Рисовались тридцать контейнеров, набитых пакетами салой жидкостью, и еще один, стоящий отдельно, хранящий Иванову кровь. Судьба Майкла, наконец, прояснилась. Запасная жертва на всякий случай. Он нашел в себе силы спросить, звериным упрямством ломая ужас. А ромашка тебе зачем? Она же моревна, вода и мор. Ее красная гниль не трогает, и на жертву тебе не сгодится. Отпусти ее, княже. — Ну как же! — беззаботно рассмеялся леший, отчего у Майкла заныли зубы. — За должок имеется. А сумеет ли расплатиться? Она ведь сама пришла в мое княжество. Лесу поклонилась, взяла в заступники... Телефон у меня заклинанием вырвала, прямо из рук забрала. Смелая девушка. Жаль, что глупая. Но приманка из нее получилась отменная. Так что Мишутка пускай посидит. Вдруг кто в гости заглянет. Майкл не знал, сколько времени прошло в затишье. Как долго друзья копят силы? Когда решаться на новый штурм? Он пытался выбраться из ловушки, подготовиться к прорыву веника. Каждый день проверял нитку в гриве, и та укрепляла его надежды. Потом в кармане сыскался ключ. «Что за ключ?» — Майкл не ведал. «Откуда богатство? Кто подложил? Подсунул?» Но ключ расцепил кандалы на руках, помог вызволить ноги. Впервые за долгое время у Майкла получилось встать в полный рост. Как же ослабло тело, измотанное диетой и отсутствием свежего воздуха. Как крутило его и шатало, било стены темницы. Но зато, поднявшись с грязного пола, он сумел разглядеть узкую щель под самым каменным сводом, не хватало на палец цементной смеси. И сквозь этот проем Майкл увидел просвет, услышал чье-то дыхание. Хотелось верить, что там ромашка. Эх, ему бы толику силы! Он ходил по камере, разминал руки-ноги, разгонял застоявшийся кровоток. Но долго стоять не получалось, в голове начиналось звенеть и гудеть. Он порылся в карманах и в мшистой трухе неожиданно обнаружил яйцо. То ли птичье, то ли змеиное. Это уже не имело значения. Майкл его проглотил, не раздумывая, схрумкал вместе со скорлупой, с трудом вспомнил, что нужно опять пристегнуться, чтобы князь поутру ничего не заметил. Сон обрушился, как камень с вершины, но в этот раз принес облегчение, потому что наполнило силой солнца. Поутру Майкл вновь нашел яйцо и пригоршню мучных червей. С этого дня его стали подкармливать, будто нащупав нужную тропку и написав верную формулу. Ориентиром служила нитка, заплетенная в волосы Майкла, нитка из куртки веника, не кинувшего друга в беде. «А что будет, когда вы снимете блок? Принесете кровавые жертвы, взломаете чары Гордея, сиганете в портал и с концами?» — Жив ли ваш брат, неизвестно, а нас поглотит красная гниль, прорвавшаяся из инакости, — укорил как-то Майкл сгнившего князя. Тот покачал головой. — Есть способ навеки закрыть портал. Гордея о нем знает. Власелина тоже. И Енина, злая корга. Способ простой, но действенный. — Вернуть все, что вынуто из-под земли. — Собрать по музеям и частным коллекциям все украденные у леса камни. Засыпать, что ли, в карьере, былинником, вроде того, что в твоем обереге. Но для этого нужно много искать, выкупать, воровать экспонаты, расковырять кремлевские звезды в опустевшей Москве, наконец разрушить затишье, чьи дома стоят на заповедном быльнике». На такое Гордей никогда не пойдет. Не отпустит гонь на свободу. Он привык тут командовать, всем заправлять, Приговаривать к смерти движением бровей. Местный диктатор и самодур. Кто он без Троемирья? Никому не нужный колясочник. Можно одолеть красную гниль, Но без гнили нет смысла в затишье. Майкл нахмурился и отвернулся. «Разрушить затишье? Как же! Без быльника все здесь обречены. За пять минут обернуться гнильцами, вывернутыми наизнанку!»